Глава 22 «На распутье». Во сне Шут стоял у моей кровати. Он смотрел на меня и качал головой. «Почему я не могу говорить ясно? Потому что ты все запутываешь. Я вижу перекресток сквозь туман, и кто всегда стоит на нем? Ты». Думаешь, я все время пекусь о твоей безопасности, потому что без ума от тебя? Нет. Это потому, что ты создаешь так много возможностей. Пока ты жив, ты даешь нам больше выбора. Чем больше выбор, тем больше шансов править к спокойной воде. Так что это не ради тебя, а ради шести герцогств я берегу твою жизнь. И в этом же состоит твоя обязанность – жить и продолжать предоставлять возможности.